Глава 7 Не верь, не бойся, не проси. Катька наблюдает за мной, скрестив руки на груди, пока я смываю смоки айс. «Ты серьезно, просто ушла?» В который раз возмущенно спрашивает она. «Как видишь, я здесь, а не на танцполе. Вот же гадины, и этот козёл из туалета». «Как ты все время оказываешься не в том месте и не в то время?» Я передергиваю плечами и наношу на лицо увлажняющий крем. Я почему-то растерялась, когда эти девки стали кричать о свадьбе через пять дней. Сразу перед глазами всплыла картина, как Ярик Арину. «Ладно, черт с ними, со всеми. У меня и не было особого настроения тусить сегодня». «Угу», — Катька, наконец, выходит из ванной комнаты, а я разглядываю себя в зеркало. «Сейчас бы сидела в ресторане с Гончаровым, а не вот это все». «Дура ты, Матвеева! В который раз пролетаешь, как фанера над Парижем?» — говорю своему отражению. Расчесываю волосы и отправляюсь спать. «Завтра на работе наверняка девчонки будут хохотать». На тем, как меня подставили в туалете клуба. Надеюсь, хотя бы им удалось оторваться сегодня. Как только я вхожу в кабинет нашего отдела, голоса коллег синхронно затихают. «Доброе утро всем! Как погуляли вчера?» С улыбкой прохожу к своему столу у окна, но по странному молчанию понимаю, что что-то не так. «Я, кажется, сказала «доброе утро!» Оборачиваюсь и смотрю на коллег. Девушки делают вид, что меня нет в кабинете. Гена виновато поглядывает на меня и сожалеюще поджимает губы. «Так ясно. Значит, все-таки вы поверили тем пьяным девушкам в клубе?» Спрашиваю я напрямую, кидая свою сумку на стол. «А что мы должны были подумать, а?» Подает голос Ани и взглядом ищет поддержки у Насти. «Да, Матвеева, что мы должны были подумать? Этот парень уверял, что ты с ним этого, ну, того в кабинке, а ты вообще молчала». «А молчание, знаешь ли, знак согласия?» Заключает Настя и принимается слишком яростно стучать по кнопкам калькулятора. «Настенька, тебе скоро тридцать, а ты не можешь произнести слово «секс»?» пытается разрядить обстановку Гена. «Секс? В туалете это не секс, а, а полное безобразие!» восклицает Настя и даже соскакивает со стула. «Ксю, ну расскажи ты уже, как все было-то, Парень складывает ладони вместе, будто сейчас будет читать молитву. «А смысл? Эти двое уже все придумали. Устала опускаюсь на свой стул и включаю компьютер. Обида поглощает меня полностью. Неужели я похожа на то, что будет трахаться с первым встречным парнем в туалете второсортного клуба? Представляю, как будет злорадствовать Арина. Наверняка все эти слухи уже обошли по офису и достигли ушей Измайлова. К обеду я в этом убеждаюсь. Все косятся на меня, будто я прокаженная. Смешки за спиной заставляют меня без лишней необходимости не выходить в общий коридор. Я даже не собираюсь идти на обед. Когда наступает обеденный перерыв, никто из девушек, как обычно, не зовет меня в кафе, что расположен на этажом ниже. Надеюсь, я отлично делаю вид, что меня мало волнуют их домыслы. Хотя внутри меня все клокочет от несправедливости. И почему я вчера не подошла к той кабинке, где уединялась та парочка, и не открыла дверь? Партнерша по сексу того придурка, что оболгал меня, наверняка еще пряталась там. «Эй, Ксю, пойдем покушаем». Гена подкатывается к моему столу на своем стуле. «Иди, Геночка, я не хочу есть». Почему-то именно сейчас слезы начинают сжечь глаза. «Слушай, я им сразу сказал, что ты точно не из тех, кто шоркается по туалетам с мужиками. Это больше похоже на Яну или миклину из отдела сбыта, так что не думай об этом». Гена приобнимает меня и дружески стучит по моему плечу ладонью. «Ходят слухи, что вчера-то было секси», — шепчет парень и хихикает. В этот самый момент на рабочую почту прилетает сообщение от Андрея. Я раскрываю его, и по спине пробегают мурашки. В тексте письма всего два слова. «Ксения, зайди». «Кажется, босс тоже уже в курсе». Проговаривает Гена и прикрывает рот ладонью. «Ты думаешь?» «Конечно». Янка наверняка доложила ему с самого утра. «Хотя нет, его же не было с утра, я заходил. Значит, все равно успели донести. Иди, он ждет». Гена встаёт одновременно со мной и провожает меня практически до кабинета Андрея. Яна даже не отрывает взгляда от монитора компьютера, когда я подхожу к двери с табличкой «Генеральный директор Гончаров А.И.». Собираюсь с духом и стучу в дверь. «Войдите!» – голос Андрея раздаётся по ту сторону деревянного полотна. Приоткрываю дверь и с чувством нашкодившей школьницы захожу в кабинет. Ты просил зайти? Просто куром смех вся эта ситуация. Почему я так напугана? Ведь я ни с кем не занималась сексом в туалете. Садись, Ксюш, нужно поговорить. Андрей поднимается из-за стола и отходит к панорамному окну, запустив руки в карманы брюк. Я сажусь на стул и не свожу с него выжидающего взгляда. Ты, наверное, уже поняла, что до меня дошли слухи и... «Андрей, это неправда. Я ни с кем не тра... не была в туалете. Андрей резко разворачивается, и я впервые вижу его таким. Его челюсти плотно сжаты, а глаза просто обжигают холодом. Во-первых, не перебивай меня, Матвеева. А во-вторых, я знаю, что это была не ты с тем любителем острых ощущений. С моих плеч будто свалился тяжелый груз». «Но хоть ты мне поверила, аллилуйя! Я вижу тебе весело. Почему сразу в клубе не объяснила девушкам, что это недоразумение?» Упрекает меня Гончаров и приближается ко мне. Он берет второй стул и усаживается напротив меня. «Да они и слушать не стали. Поверили невесте и ее подружке. А почему ты не поверил этим слухам, что наверняка уже облетели весь бизнес-центр?» Я грустно усмехаюсь, Андрей кладет свою ладонь на мою и ободряюще сжимает. Меня словно пронизывает током от его прикосновений. Владелец клуба мой знакомый. Я попросил прислать видео с камер. В туалет с тем парнем явно заходила не ты. Я уж было подумала, что ты вызвал меня, чтобы уволить. Откидываюсь на спинку стула изучаю лицо Гончарова. Подавляю в себе желание прикоснуться к его широким скулам. Была такая мысль. Но такие решения я не принимаю на основании женских домыслов. Так что забудь об этом недоразумении и спокойно работай. Лучше бы я поехала с тобой в ресторан. Чёрт, я сказала это вслух. Прикусываю нижнюю губу, а Андрей расплывается в улыбке. «Андрей Иванович!» «Сергей Петрович из городской администрации просит соединить с вами». Из селектора раздается голос Яны. «Вот же, блин, как не вовремя. Мы еще сходим в ресторан, не волнуйся». Андрей отпускает мою ладонь, а я чувствую какое-то опустошение в груди. «Что ж, пора возвращаться с небес на землю и в отдел, где меня теперь считают дешевкой». В коридоре я сталкиваюсь с Яриком, Он нарочито медленно проходит мимо меня и не может удержаться от колкости в мой адрес. Уже успела отличиться? Не ожидал от тебя такого, Матвеева. Конечно, это же амплуа твоей невесты, мне до нее далеко. Парирую я и ускоряю шаг. Надеюсь, что до конца дня выдержу косые взгляды и ухмылки. Распахиваю дверь в отдел логистики и не верю своим глазам. Аня и Настя встречают меня с тортом в руках. «Ксюш, прости нас, дурин да? Ну, прости!» Тянут они обе, а Гена крутит у своего виска пальцем, стоя позади них. Я не могу сдержать смеха.